Глава 17. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Чика склонился над картой Москвы, напряженно вглядываясь в красный кружок, которым был обведен Измайловский парк. Здесь, по его замыслу, Крупотомского должна была встретиться со спецзодом габуни лациса Перед мысленным взором Числава вставали серые остовы разрушенных зданий, растрескавшийся асфальт, изъеденные коррозией кузова автомобилей. Во что превратился огромный лесной массив за годы, прошедшие с момента катаклизма, можно только предполагать. Скорее всего, радиация взяла свое, поэтому сюрпризы неизбежны. Но Числава детали не интересовали. Все случится очень скоро, однако, чтобы без помех насладиться местью, следовало перед этим решить все внутренние проблемы. Числав выдвинул ящик стола, положил на карту фотографию улыбчивого доктора Менгеле. Интересно, как бы он поступил, узнав о том, что в Аушвицце назревает бунт. Скорее всего, прибег бы к испытанному способу, общим похоронам в яме, наполненной бензином. Так Менгеле поступил, когда узнал, что в одном из блоков завелись вши. Брезгливый главврач просто сжег узников вместе с переносчиками заразы. Что-что, а выжигать скверну каленым железом он умел. Яма также помогала Менгеле решать проблему переполненности крематориев. Просто и эффективно. Числав искренне завидовал своему кумиру. У Менгеля были неограниченные возможности, а он, комендант Берелага, вынужден был действовать с оглядкой на засевших в ЦК партии демократических централистов. Мягкотелым белоручкам не хватало воображения, чтобы поставить себя на место коменданта, и они постоянно ворчали на него, обвиняя в чрезмерной жестокости. Плевать. Расстрел трех охранников надолго одобьет желание у подчиненных водить дружбу с заговорщиками. Теперь сами зэки. Они не должны думать, что его гнев ограничится наказанием охранников. Еще один взгляд на фото, и в голове созревает забавный план. Яма. Конечно же, яма. Много ям. Земляные работы на свежем воздухе помогут бунтовщикам осознать, что заговор и смерть для них одно и то же. У менгелев был бензин, а у него очистительным огнем станет радиация. Бригады заключенных будут работать на мертвой земле, пересыпая с места на место зараженный грунт. Нет страшнее для разумного существа наказания, чем выполнение бессмысленной работы. а заодно они сами себе выроют могилы. Тех, кого не прикончит радиация, он заразит вирусом немезиды. Таким образом, берелак будет очищен от бунтовщиков и их пособников. Клетки быстро заполнятся новым человеческим материалом, покорным и безвольным. Горькая участь предшественников заставит новых узников трижды подумать, прежде чем объединяться в идиотские движения сопротивления – «Берелак, наконец, станет соответствовать своему громкому названию, будет образцово-показательным во всех смыслах». Корбут сдержанно улыбнулся. «Начать надо прямо сегодня». Через десять минут в кабинете коменданта собрались начальники караулов и старший смен охраны. ЧК поручил им разбить заключенных на бригады по двадцать человек, снабдить тачками и лопатами, «Первая бригада должна провести на поверхности полчаса. Двадцать минут наверху и обратно. Затем следующая партия. Они не должны загнуться сразу». Корбут оскалился. «Я все-таки комендант. И забота о здоровье подопечных – мой служебный долг. Свободны». Оставшись один, Числав начал облачаться в защитный костюм. Обшитый толстыми свинцовыми полосами, костюм мало подходил для дальних экспедиций. Для боя тоже, поскольку был тяжелым, как латы средневекового рыцаря. Эту штуку местные умельцы из заключенных сделали специально для Чика, который очень опасался пострадать от радиации. Тесное знакомство с жертвами лучевой болезни вылилось в фобию. Корбут досудорог боялся стать одним из тех, чьи органы хранил в своих банках. Повесив на плечо сумку с противогазом, Комендант спустился на платформу. Там его уже поджидали пятеро охранников в полной экипировке. Первую бригаду заключенных выводили из клеток. Числав направился к Елене. Поскольку девушка сидела спиной к двери и не отреагировала на шаги, Корбуту пришлось постучать по прутьям решетки. «Удивительное спокойствие и самообладание!» «Браво!» – комендант с издевкой хлопнул в ладоши. Ты, милая, относишься к редкому типу женщин, которых лишения делают тверже. Так закаляется сталь. Но поверь знатоку, у любого самого твердого металла есть предел прочности. И я тебя сломаю. Для начала лишу дружков, которыми ты успела здесь обсовестись. Пара-тройка выходов на поверхность беззащитных костюмов, и они забудут обо всем». кроме своего отслаивающегося от костей мяса. Потом наверх выйдешь ты сама. Тогда и вспомнишь, как приложила руку к уничтожению гемечелов. Пожалеешь, что убила великого ученого, который мог бы сделать тебя невосприимчивой к радиации. Что молчишь, мать мутанта?» В присутствии своего мучителя Елена сдерживалась. Как только Числав, не дождавшись от нее ни слова ушел, девушка разрыдалась. Проходили часы, пролетали дни, а Толя все не появлялся. Неизвестность пугала больше всего. Она согласна ждать и месяц, и два, только бы получить весточку от любимого, только бы знать, что он жив. Елена проводила взглядом два десятка узников, медленно бредущих в конец платформы. Каждый из них нес лопату. Корбут не врал. Он на самом деле посылал узников на поверхность. Лена вскинула голову, Вытерла слезы. Нет. Ее муж не может умереть. Не имеет права. Корбут поднялся к самодельным гермоворотам, установленным местными умельцами, вместо обычных стеклянных дверей. Натянул противогаз и махнул рукой. По этому сигналу охранник, стоявший рядом с рубильником, перевел рычаг в верхнее положение. Покрытый резиной прямоугольник пола содрогнулся. Надрывно загудели электродвигатели. Толстые резиновые шланги, подрагивая от напряжения, погнали масло в рабочие камеры. В одно мгновение запорный механизм стал похож на пробудившегося от долгого сна паука. Шланги и разноцветные кабели были его ногами, а вытянутый стальной корпус – мощным туловищем. Под действием давления никелированный поршень начал медленно выдвигаться из рабочего цилиндра. Створка гермозатвора торжественно отъехала в сторону. Взглядом собравшихся открылся подземный коридор, ведущий к наземному вестибюлю и другим переходам. Комендант долго смотрел на груды обвалившейся плитки и лужицы грязной воды на растрескавшемся полу. Ему вдруг захотелось оказаться на поверхности. И непременно одному. Он шагнул в коридор и, обходя горы мусора, направился к лестнице. Наземный вестибюль не превратился в руины полностью. Дырявая крыша еще держалась на вертикальных опорах. Но о том, что металлические рамы вестибюля были когда-то застеклены, напоминало только крошево мелких осколков на полу. Кусок гофрированной жести висел над входом в вестибюль и с грохотом раскачивался под порывами ветра. Потоки холодного воздуха влетали в незащищенное строение со всех сторон. Покрывая плиточный пол тонким слоем мокрого, сероватого снега. Он почти тут же таял, оставляя после себя грязные лужи. В одной из таких луж валялась смятая, насквозь проржавевшая буква «М». Шагая к выходу, комендант в сердцах пнул ее ногой. Последний раз он выходил из метро несколько лет назад, всего на 15 минут, и не очень-то присматривался к тому, что осталось от Москвы. Сейчас он тоже собирался ограничиться беглым обзором, но неожиданно для самого себя надолго замер у выхода из вестибюля. Перед ним лежала засыпанная снегом площадь с навсегда застывшими на рельсах ободранными трамваями, с которых было снято все, что могло представлять хоть какой-нибудь интерес для обнищавших жителей метро. Слева на него смотрели пустыми глазницами полуразрушенные пятиэтажки. Кирпичные дома по правой стороне площади были уничтожены полностью. Картина глобального разрушения не просто показалась Числаву Величественной, она была близка тому, что творилось в его душе. Те, по чьей вине мегаполис превратился в мертвую зону, были, как и он, гениями. Для них наверняка не существовало условности, которые слабоумные людишки называют добром и злом. Самое важное для гения – это не масштабы его творчества, а следование собственным алгоритмом, без оглядки на так называемые «моральные ценности». А что в итоге? Разрушение или созидание? Вопрос второстепенный. Мимо коменданта прошли заключенные, толкавшие перед собой мерзко скрипевшие тачки с ломами и лопатами. Корбут вернулся на станцию, сдернул с потного лица маску противогаза, махнул рукой испуганно смотревшему на него охраннику. Тот бросился к рубильнику. Гермоворота вздрогнули, и медленно вернулись в прежние положения. Сколько не прислушивались Томски с товарищами, из основного туннеля больше не доносилось ни звука. Каратюпа перестал лаять, но замер как приклеенный на прежнем месте. Вглядываясь в темноту, пёс злобно порыкивал. Побросав ложки, все взяли автоматы на изготовку. «По-моему, это справа», – прошептал Аршинов. «Пойдём, талян глянем, чё да как!» Русаков приказал Бонзаю оставаться в тупичке и следить за пленным. Тот дёргался и пытался выплюнуть кляп. Кольцов остался вместе с ними в тупичке. Остальные вышли в туннель и осветили его сразу несколькими фонарями. «Никакого намёка на присутствие живого существа!» Русаков шепнул Толе. «Надо разделиться на две группы и обследовать туннель в оба конца!» «Договорить комиссар не успел!» Послышался шорох. На этот раз сомнений не оставалось. Звук исходил со стороны автозаводской. Маленький отряд осторожно двинулся вперед. Первым дыру в стене заметил Лумумба. Луч его фонарика уперся в сегменты железобетонных тюбингов, разбросанных вдоль рельсов. Скользнул по обрывкам кабелей, похожих на поникшие ветви засохшего дерева. Осветил рваные концы труб. «Странно!» Комиссар коснулся рукой искореженной арматуры. «Точно знаю, что раньше этой дыры не было». Томского эта новость не удивила. Концы труб поблескивали. Не успели заржаветь, а значит дыра появилась недавно. Гораздо сложнее было ответить на другой вопрос. Кто и зачем проделал странное отверстие в стене? Кто мог знать, что за ней есть свободное пространство, а не просто толща грунта? Прорыть тут такой лаз, разворотив толстенные стальные трубы, разорвав кабеля... Мог только некто, обладающий поистине чудовищной силищей и идущей вслепую, напролом. В отверстиях для крепления тюбингов застряли остатки болтов. Тот, кто прорвался через темную дыру в туннель, разорвал эти болты надвое. Чтобы разгадать загадку дыры, требовалось совсем немного. Раздвинуть обрывки кабелей и войти внутрь. Толя, оказавшийся клазу ближе всех, посветил фонарем внутрь. На языке вертелось слово, которым можно было бы описать все, что увидел. Земляные стены, скошенные под разными углами. Неровный пол. Свисающие сверху толстые серые канаты. Все они сходились в дальнем углу таинственного помещения, образуя три яйцеобразных тюка. Ему, наконец, удалось подыскать нужные слова. «Не дыра, а нора». «Не тюки, а коконы!» Русаков рассматривал нору из-за плеча Томского. Толя сделал шаг вперед, и тут один кокон зашевелился. Серая поверхность треснула в стороны, а в образовавшейся дыре показалась человеческая рука. Кто-то впился с крюченными пальцами в края отверстия с обеих сторон, с трудом раздвигая в стороны материал кокона. Рывок, и Томский увидел лицо. Такое же темное, как у Максима, с характерными для африканцев толстыми губами и приплюснутым носом. «Помогите, пауки!» Как только упакованный в кокон негр произнес последнее слово, все сразу стало на свои места. Серая масса, конечно же, была паутиной, а нора — жилищем паука-мутанта. Чудовище не убило человека сразу, потому что было сыто. Обездвижило и оставило на будущее. Томский забрался в пещеру, стараясь не зацепить серые канаты. Зашевелился второй кокон, дернулся третий. «Сколько вас?» – прошептал Томский. «Трое! Помогите! Они скоро вернутся!» Края отверстия, проделанного в коконе, сомкнулись, закрыв лицо несчастного. Толик обернулся к товарищам. «Надо их вытащить оттуда. Только старайтесь не касаться паутины!» Сказать это было гораздо проще, чем сделать – У Мумбе и Федору пришлось приложить немало усилий. Серую, толстую, как страховочный трос, паутину резали штык ножами. Русаков и Вездеход вытащили в туннель первого освобожденного, Аршинов Томский – второго и третьего. Пока пленники очищались от липкой паутины, Томский вернулся в пещеру. Ему не давала покоя мысль о потолке паучьей норы. Если длину и ширину пещеры можно было легко определить, то с высотой всё обстояло сложнее. Свет фонарика тонул во мраке, не в силах пробиться сквозь его толщу. «Толян, ты чё там высматриваешь?» – заглянул в пещеру комиссар. «Чем быстрее смотаемся отсюда, тем будет лучше. Валим!» И тут громыхнула автоматная очередь, за ней вторая. Толик выпрыгнул в туннель, Фёдор и Аршинов палили в сторону автозаводской – Огромный, покрытый коричневой шерстью, паук мчался на людей, отталкиваясь от пола всеми семьи и восьмью суставчатыми лапами. Пули, несомненно, достигали цели, но не останавливали монстра. Лишь после того, как стрелять начали Томский и Русаков, паук замедлил свой стремительный бег. Заметался от одной стены туннеля к другой, подпрыгнул, начал взбираться наверх и вдруг разорвался на части, забрызгав стены серо-желтой слизью и ошметками плоти. «И есть один!» – радостно взревел Аршинов. Томский не сразу понял, что имел в виду прапор, а когда наконец сообразил, у него похолодело внутри. По своду туннеля к месту поединка неслись еще три паука. Они были гораздо меньше первого, но двигались еще быстрее. Пули врезались вокруг них в железобетон, высекая фонтаны искр. Удачной очередью Томский срезал первого паука – Чудище рухнуло на рельсы и задергалось в агонии. Второй паук сумел проскользнуть над Томским и свалился на Федора. Сбитый с ног бородач не растерялся, а принялся молотить паука прикладом. Третий паук шлепнулся на рельсы рядом с вездеходом. Карлик хладнокровно приставил ствол автомата к местскому пузырю и нажал на курок. Выстрел, хоть и был сделан в упор, не давил паука окончательно. Паук схватил лилипута за штанину, От мощного рывка вездеход рухнул на спину. Тварь мгновенно оказалась сверху, нацелив на жертву ядовитые жвалы. Но тут туннель огласился звонким собачьим лаем – карацюпа. Собака впилась острыми белыми зубами в ногу паука. Псу удалось стащить тварь с вездехода, а Томский тремя ударами прикладом размазал паука по шпалам. Федору удалось справиться со своим противником самостоятельно. Чертыхаясь, он принялся отряхивать ватник от налипшей слизи. Получив передышку, Томский, наконец, смог рассмотреть тех, кого они спасли. Трое негров в одинаковых клетчатых рубашках и драных джинсах еще не успели отойти от потрясения и жались к стене. Аршинов вогнал в калаш новый рожок и улыбнулся Томскому. «Ну дела! Муха-цакатуха отдыхает. Кажись, с этими паучатами разобрались!» «Не совсем!» Комиссар поднял руку. «Боюсь, что с такой стаей мы не справимся». «А куда подевался Максимка?» Толик посмотрел в конец туннеля, куда указывал Русаков и не поверил своим глазам. Путей не было видно под шевелящейся коричневой массой. Насекомые наступали так, словно обладали не только инстинктом, но и разумом. Опять загрохотали автоматные очереди, разрывая на куски первый ряд мутантов». Пауки продолжали наступление, откидывая к стенам останки своих собратьев. «Отходим — Отходим, — скомандовал Русаков. — Отступаем к дре. Предчувствуя недоброе, Толик обернулся к комиссару. Русаков стоял спиной к паучьей норе и поплатился за свою неосмотрительность. Его шею и пояс обвивали два серых каната. Натягиваясь, они тащили комиссара внутрь. Томский рванулся на выручку. Он не стал возиться с паутиной, а протиснулся в нору. На смельчака уставились восемь зеленых глаз. Паук втягивал выброшенную паутину и подтаскивал комиссара все ближе к себе. Толик прицелился, нажал на курок. Вместо выстрела раздался сухой щелчок. Рожок оказался пуст. Пришлось снова использовать приклад. Удар расплющил монстру два глаза. Натяжение паутины ослабло, но сдаваться паук не собирался. Резко мотнув шарообразной головой, он оборвал паутину. Русаков выкатился из норы прямо под ноги Фёдора. А вот Томскому пришлось несладко Выбив из руки автомат, паук прижал его к стене пещеры. Давление на грудь было таким сильным, что Томский начал задыхаться. Он понял. У него в запасе всего несколько секунд, а его единственным оружием являются руки. Не раздумывая, Толик погрузил пальцы в глаза паука. «Чвяк! Чвяк!» Пальцы нащупали что-то твёрдое. Паук раздвинул жвала клещеобразные отростки, пробили ткань куртки. Томский не смог сдержать крика боли, груди словно коснулись раскаленным железом. Бухнули выстрелы, насекомое дернулось. Когда расселся пороховой дым и в пещеру вбежали русаков, фёдор и банзай твари и след простыл. Прижимая руку к груди, Толик выбрался в туннель. Пауки, наступавшие со стороны автозаводской, были слишком близко. На отступление времени уже не оставалось. аршинов и Вездеход продолжали выпускать очередь за очередью, но остановить коричневую лавину были не в силах. И тут заторохтел двигатель. Окутанная сизыми выхлопными газами, из тупика выкатилась дрезина. Русаков и Федор запрыгнули на платформу. Сверкая белозубой улыбкой, Лумумба поддал газу. Комиссар с лязгом развернул пулемет. Бородач раскрыл ящик, выхватил бутылку с торчащей из горлышка тряпкой. Дрезина понеслась на пауков. Ураганный огонь пулемета смел сразу два ряда монстров. Остальные принялись разворачиваться, готовясь спуститься на утек. Вслед убегающим паукам полетела бутылка с коктейлем Молотова. Ослепительная вспышка, взрыв, визг тормозов. Обугленные останки мутантов разлетелись в разные стороны. Они были повсюду, дымились на полу, висели, застряв в секциях тюбингов, свешивались с кабелями. Фёдор достал из ящика гранату и спрыгнул на рельсы. «Всем в укрытие! Лумумба! Дай задний ход!» Толик с трудом вскарабкался на дощатую платформу и упал без сил, уткнувшись носом в чёрный китель фашиста. Дрезина въехала в тупик. Главный туннель содрогнулся от мощного взрыва. Через минуту пришёл грязный, но довольный Фёдор. Снял треух, пригладил склокоченные волосы. «Туннеля этих тварей не видать, а дыру я надёжно запечатал». «В общем, раненых и убитых нет, а пара бутылочек самогона у меня найдется. В полку-то как-никак прибыло». «Не слишком-то веселись», – мрачно заметил Русаков. «Пост надо выставить. Пауки пауками, а мы столько грохота наделали, что дружки товарища Москвина могут в любой момент с проверкой нагрянуть. И все-таки хлебнуть после такого потрясения не помешает». Аршина уже приготовил посудину для самогона. «Пост поставим, но сначала выпьем по кружке, ну ладно, по две». «А где две, там и три!» «Никто же напиваться не собирается!» Толя залпом проглотил свою порцию. С удовлетворением отметил, что рана жжет не так сильно. Попросил налить еще. Отпустила. Кто знает, может, они и не ядовитые. Если с ним ничего не случилось первые минуты после укуса, значит, все в ажуре. Поболит и перестанет. Спасенные чернокожие на выпивку особо не налегали. Зато котелок с супом выскоблили ложками до блеска. Русаков тактично дождался, когда новенькие утолят голод. «Ну, рассказывайте, товарищи, кто такие, откуда будете?» Негры переглянулись. Встал самый рослый, красавец с рельефной мускулатурой, телосложением, напоминавшим древнегреческого бога. Застиранные джинсы и рваная ковбойка в черно-белую клетку явно были ему малы. Как и вьетнамки, в которых с трудом умещались большие ступни. Брови сошлись на переносице, а на гладком лбу пролегли отчетливые морщины. Вспоминать прошлое ему, как видно, не очень хотелось, говорил он с легким, приятным для слуха акцентом. «Наши родители были студентами Института дружбы народов. Мы в Москве почти всю жизнь, кто с пятилетнего возраста, кто с семилетнего, жили колонией, может, слышали, называлась «Маленькая Африка», недалеко от Беляева. Потом пришлось уйти». Родители погибли. Мы скитались по метро. Где только не пробовали жить, везде оказывались чужими. Где-то на нас просто косо смотрели. Чаще советовали убраться, чтобы не нарываться на неприятности. Недавно решили пробираться в полис. Говорят, там не придают значения цвету кожи. По пути напоролись на фашистов, бежали от них и нарвались на пауков. Всего нас было восемь. Остальных пауки убили. «Дальше вы знаете, я Пьер. Это Рафаэль и Жан-Батист. Спасибо вам за помощь и угощение. Мы не станем обузы и сразу уйдем». Рафаэль и Жан-Батист закивали курчавыми головами, соглашаясь со своим лидером. «Товарищи!» Комиссар откашлялся, чтобы передать голосу приличествующую случаю звонкость. «Дорогие товарищи!» вы встретились с бойцами первой интернациональной красной боевой имени товарища эрнесто чегевары бригады московского митрополитена интернациональной понимаете один из принципов которые мы свято блюдем полное непререкаемое равенство рас и национальностей здесь есть русский японец и лумумба если чувствуете что можете стать полезным в нашей борьбе за справедливость Если готовы пожертвовать жизнью в интересах революции, оставайтесь. Мы с радостью примем вас в свои ряды». Пьер что-то сказал друзьям на иностранном языке, и те закивали головами. Услышав разговор, Лумумба подошел к собратьям. «Ты из Камерона, мой феррер?» «Да», — ответил Пьер. «А ван де тре венус а Муску. Мэй парэнс вивайинт данст лэ лимбэ. Лэ минс аусси». Максим обернулся к Русакову. Я говорил с ними на французском. Его родители тоже родились в Камеруне. Пьер и Лумумба обнялись, а затем Лумумба подошел к Русакову. «Они остаются с нами, товарищ комиссар».